Глава четвертая «Похититель кольца» покроет себя вечной славой. К счастью, глотать сырую рыбу и водоросли им не пришлось. Глава русалов оказался вовсе не аскетом, и обстановка в его доме была далеко не спартанская. Гигантских размеров жилище Ферапонтия Андреевича расположенная в устье Невы, поражала роскошь убранства и походила скорее на царский дворец, чем на скромную обитель художника. Оно было устроено так, чтобы подводные жители могли свободно общаться с представителями сухопутных рас. Секретарь Ферапонтия Андреевича, золотоволосый юноша, готовящийся, Сменить расовую принадлежность и стать русалом Проводил сестру с братом в обеденный зал По сравнению с которым ресторан «Водная стихия» Был просто дешевой забегаловкой Великолепные колонны и лепнина Великолепные столы из красного дерева Отделанные тонкой резьбой Диваны, кушетки и кресла Обитые элитными тканями Дорогие безделушки, вазы, картины, зеркала Все поражало взгляд И указывало на безупречный вкус И высокий материальный достаток Хозяина дома Маргарита в своем довольно-таки скромном платье Чувствовала себя золушкой Во дворце сказочного принца Половину пространства зала Занимал огромный бассейн из розового мрамора, где спокойно могли бы поместиться около сотни русалов и русалок. Сейчас там плескались только Ферапонтий Андреевич, Лида и Костик. Лидер русалов тепло поприветствовал гостей и попросил оказать ему честь, оттрапезничав с ним за компанию. Как и в водной стихии, столы располагались рядом с бассейном, и один был уже накрыт. У Олежика сразу загорелись глаза при виде изысканных яств и жареной, тушеной, печеной рыбы и морепродуктов. Да и Маргарита еле сдерживала себя, чтобы не наброситься на источающие сногсшибательные ароматы кушанье, как бескультурная неандерталица. И все это было подано для них двоих. По другую сторону стола стояли блюда для русалов, такие же изысканные, но из сырой морской живности. Но больше, чем убранство обеденного зала и еда, девушку поразил сам хозяин дома. Костин учитель очень подходил ко всей этой торжественной обстановке. Он был уже не молод, но при этом Невероятно красив. Черты его лица отличались благородством и утонченностью. Раз увидев это удивительное лицо, уже невозможно было забыть. Чем-то он походил на толкиновских эльфийских правителей. Невыразимо прекрасных, царственно-величественных, слегка печальных и нечеловечески мудрых а его манеры были так же безупречны, как и внешность. Теперь Маргарита поняла, почему Костик так восхищается своим учителем и так гордится своей дружбой с ним. Если бы ее сердце было свободным, она без памяти влюбилась бы в русалиевого предводителя. Даже братишка в его присутствии как-то притих и изо всех сил старался вести себя прилично. Они чинно поклонились Ферапонтию Андреевичу и неторопливо принялись за еду. «Учитель, Олег и Маргарита были недавно на выставке «Бог устал нас любить», и на них произвела большое впечатление «Твоя работа — разомкнутые объятия», начал беседу Костик, когда все уже утолили первый голод». Мне это очень лестно, что мое скромное творение вызвало интерес твоих московских друзей, Константин. Благосклонно ответил пожилой русал. Может быть, они сами расскажут, какие мысли и чувства оно у них вызвало. Для мастера очень важно понять, какой отклик его работы находят в сердцах и умах людей. «Ваша картина, Ферапонтий Андреевич, в первую очередь поразила меня глобальностью идеи, в ней заложенной, и, конечно, мастерством ее воплощения на холсте», — вежливо ответила Маргарита. «Изобразить Бога в виде гигантского спрута, держащего нас в своих руках щупальцах, это, мне кажется, очень смело». Но я не очень поняла, желает ли он людям добра, отпуская их из своих объятий. «К Богу нельзя применять такие понятия, как «добро и зло», — милая барышня, — объяснил Костин учитель. «Он находится над ними, и тот, кто сам хочет стать богоподобным, — Тоже должен отказаться от этих категорий. Добро – это все то, что делает нас свободными, помогает самореализоваться, а зло – все, что нас в этом ограничивает. Значит, на пути к свободе можно откинуть любые моральные нормы? – спросил Олег, оторвавшись на минутку от печеного кальмара фаршированного крабами. Мораль – понятие весьма условное, дорогой юноша. Как известно, общечеловеческих ценностей не существует. В разных культурах и разных религиях свои нравственные нормы. То, что считается добром у одного народа, вполне может считаться злом у другого. Например, ритуальный каннибализм у марии Много веков считался добром, а у европейских народов – злом. Поэтому, как я уже сказал, на пути к свободе и знанию надо руководствоваться не какими-то мифическими моральными принципами, а чисто практическими критериями. Ну, а если мне, к примеру, мешает самореализоваться мой брат, значит... «Общение с ним для меня является злом, а добром будет разорвать с ним отношения и заняться самореализацией?» не удержался от провокационного вопроса Маргарита. «Не надо понимать все так буквально, милая барышня, хотя зерно истины в ваших словах бесспорно есть. Наши земные привязанности и чувства – Часто мешают нам по-настоящему раскрыться, приковывают, подобно кандалам, к этому дебелому миру. Чтобы обрести крылья свободы, нужно разорвать все узы, в том числе и кровные. Братьями и сестрами для нас должны стать те, кто нам близок по духу, а не по плоти. Например, для меня Константин, гораздо более родной человек, чем мой кровный сын, который предпочел посвятить свою жизнь не искусству, а служению религиозному культу. При этих словах глаза Ферапонте Андреевича слегка затуманились от скорби. Костя всем своим видом старался показать, что глубоко сочувствует учителю, но актером он был. Неважным. Было заметно, что ему очень лестно слышать из уст прославленного художника такие слова в свой адрес. «А какому же культу служит ваш сын?» — полюбопытствовал Олег, накладывая в тарелку тушенного в белом вине угоря. «К моему огромному сожалению, он принял священнический сан». «В православной церкви?» Горько вздохнул Феропонтий Андреевич. «А что у вас под водой и церкви имеются?» Удивился брат. «Ну, опять понесло», — подумала Маргарита, и как следует пихнула его под столом ногой. «Ну, разве ты не знаешь, что русалы являются противниками любых религиозных культов?» ответил за учителя Костик, смерив Олежика ироничным взглядом. «Мы выступаем за свободу мыслящих существ от навязываемых религией стереотипов и правил. Всем известно, что любая религия ограничивает духовное развитие своих адептов, загоняет их в узкие рамки, которые не дают им возможности раскрыть свой внутренний потенциал». «Нет, дорогой юноша, церквей у нас нет. Сын моего учителя поменял расовую принадлежность и, став человеком, служит в Исаакиевском соборе то ли четвертым, то ли пятым священником». Маргарита увидела, как покоробила брата, когда Костя назвал его «дорогим юношей». Но, к счастью, Олег сдержался и промолчал. В разговоре возникла пауза, и на девушку навалилась целая куча мыслей. «Надо же, оказывается, среди русалов есть такие чудаки, которые готовы променять полную и возможностей подводный мир на наш мир, ограничений и правил», — удивлялась она. «Ну и, сынок». Бросил красавца папочку и великолепный дворец. Наверняка ему прочили блестящую карьеру. И все это ради чего? Ради того, чтобы стать обычным священником. А вдруг мы его видели, когда были в соборе. Хотелось бы познакомиться с ним, поближе узнать о мотивах его решения. Тут Маргарита заметила, что Костик и Олежек сверлят друг друга взглядами. Поняла, что пауза слишком затянулась, и попыталась направить разговор в другую сторону. «Я согласна, что целью жизни каждого разумного существа должно быть познание мира и самого себя, раскрытие своего потенциала. Никогда не понимала людей, которые не интересуются ничем, кроме хлеба и зрелищ». Но, к сожалению, те, кто решился встать на путь развития своей личности, во многом ограничены законами материального мира, которые вам не под силу изменить. Вы абсолютно правы, милая барышня. Мы не можем изменить законы этого мира, стал объяснять Ферапонтий Андреевич. Но не надо забывать, что Вселенная — Им не ограничивается. Кроме нашего, материального, существует еще множество миров, стоящих на более высоких ступенях космической иерархии. Подумайте сами, откуда берется чистая энергия, которую вы, люди, научились использовать для разных бытовых нужд. Не из этих ли высших сфер? Все миры пересекаются и взаимопроникают друг в друга, поэтому у нас есть возможность общаться с нематериальными сущностями, которые населяют ментально-духовные сферы. Они помогают нам в духовном развитии, если мы, конечно, этого захотим. А что это за высшие сферы такие? Рай, что ли? Снова бестактно спросил Олег, ковыряя вилкой в жареной на углях форели под миндальным соусом. — Нет, конечно, — покачал головой русал. — несчастью, юноша, вы стали жертвой внушенных вам с раннего детства религиозных штампов. Рай или царство небесное, по представлениям христиан, — это... Конечная точка человеческого путешествия. Рай, по определению, статичен. Там нет развития. Попав в рай, человек достигает совершенства, богоподобия. И что дальше? Вечное блаженное существование. Лягушки тоже блаженствуют в своем болоте, квакая хвалу тому, кто их создал. Но... Болото остается болотом, мертвым водоемом с протухшей водой. Нет, я не верю в счастливую статичность. Я предпочитаю верить в вечную реинкарнацию, в вечную космическую эволюцию, в вечный поиск чего-то нового. А я слышала, что в раю человек будет развиваться. Только как-то по-другому, в иной плоскости, можно сказать, вставила Маргарита. Это жалкая попытка соединить христианское учение с теорией вечной космической эволюции. Нынче люди наловчились синтезировать несхожие между собой верования, а в итоге сплошная синкретическая каша в головах. Зря я заговорила о развитии в раю подумала Маргарита, «все, что связано с христианством, вызывает у него неприятие. Оно и понятно, если его собственный сын променял уготованное ему светлое космическое будущее на удел обычного человека». «Из беседы с вами мы узнали так много нового и интересного, Феропонтий Андреевич. Вы просто открыли нам глаза на некоторые вещи». Постарался она исправить свою оплошность. Кстати, Костя недавно говорил нам, что русалы сами выходцы из более возвышенного и духовного мира. По всей вероятности, это так, милая барышня. Наша Родина — тонкий мир, стоящий в духовной иерархии выше земли. В человеческой мифологии его еще называют миром богов или по-другому — Асгардом, как же вы умудрились из мира богов свалиться в наш дебелый мир? Опять грубо влез в разговор Олежек. Теперь точно все испортит. испугалась Маргарита, пытаясь испепелить братца взглядом. Но предваритель Русалов, казалось, не заметил сарказма в его вопросе. О, произошла трагедия вселенского масштаба, дорогой юноша пафосно провозгласил художник. Не вдаваясь в излишние подробности, скажу, что мы лишились одного очень ценного артефакта, с помощью которого можно управлять потоками чистой энергии. В результате этого события мы перестали контролировать волшебную энергию, удерживающую нас в Асгарде, и не спали в этот грубый материальный мир. Но сейчас, находясь здесь без артефакта, мы частично сохранили способность управлять чистой энергией. Урожденные русалы чувствуют свою принадлежность к тонкому миру, поэтому у большинства из нас очень сильно выражена тяга ко всему прекрасному. И, конечно, нам проще, чем вам, людям, вступить в контакт с существом плотного физического тела и стать его учеником. И чему же можно научиться у такого существа, поинтересовался Олег, отодвигая от себя опустевшую тарелку. А научиться можно очень многому, юнош. Общение с нематериальной сущностью помогает очистить и расширить сознание, утончить и так настроить свое восприятие, чтобы стать способным познавать духовные законы Вселенной. Ну а конечная цель обучения – овладение искусством с помощью одной лишь воли управлять потоками чистой энергии. Но это очень сложно, и не каждый русал, уж тем более человек, способен за одну жизнь достичь такого уровня духовного развития. Только тот, кто всей душой желает идти по пути самосовершенствования, чей дух – Стремиться к знанию и освобождению от всех физических и душевных оков Может подчинить своей воле волшебную энергию А я вот слышал, что на самом деле не мы управляем чистой энергией Или, как еще ее называют, праной А она нами, с невозмутимым видом проговорил брат При слове прана русалий лидер дернулся Едва не подавился устрицей, которую только что отправил к себе в рот. А вы, молодой человек, как я вижу, довольно подкованные в данной теме. Да, действительно, про это мало кто знает, но считается, что существа, находящиеся на высших ступенях космической эволюции, полностью сливаются с праной, становятся с ней одним целым и таким образом получают... Фактически безграничные возможности. Но откуда у вас такие специфические знания? Можно полюбопытствовать. Да так, один гном нашептал, все таким же равнодушно спокойным голосом, сказал Олежек. На этот раз не только Ферапонтий Андреевич, но и Лида с Костей пораскрывали от изумления рты а Маргарита почувствовала что-то вроде гордости за брата, мол, знай наших, не так мы просты, как вы про нас думаете. Останавливать Олега она больше не пыталась, доверившись его интуиции. «Гном? Вы общались с гномом?» Справившись с шоком, воскликнул прославленный художник. «Не может быть!» Гномы — очень древние и могущественные сущности из тонкого мира. Они редко вступают в контакт с простыми смертными. Ну, а вот со мной он в контакт вступил, он еще представился мастером йоды, сказал, что является наставником джетаев и предложил мне стать его учеником. Да, признаться, юноша, я вас... Сильно недооценил, уважительно проговорил русал. Вижу по глазам, что вы меня не разыгрываете, разумеется. То существо, с которым вы имели честь общаться, зовут не йодой, и он вовсе не джедай, а один из небелунгов. Это раса существ, владеющих сокровищами духовных знаний. А йодой он назвался для того, чтобы подстроится под ваш менталитет. Современные молодые люди не читают древних сказаний, зато смотрят фантастические фильмы. Но, сути дела, это не меняет. По какой-то непонятной для меня причине он выбрал для контакта именно вас. Наверное, сумел разглядеть в вашей душе стремление к свободе и знанию. Поздравляю, искренне поздравляю вас с такой невероятной удачей и советую не упускать случай, подаренный вам самой судьбой, и соглашаться на предложение Нибелунга. К облегчению Маргариты Олежику на этот раз хватило ума придержать свой язык и не рассказывать Ферапонтию Андреевичу о том, чем закончились его отношения с Карликом, а... «Стоит ли доверять этим самым небелунгам?» — неожиданно спросила до того молчавшая Лида. «Ведь по преданию именно один из них, Альберих, в свое время похитил кольцо власти у русалов. Не об этой ли трагедии вы только что рассказывали нашим друзьям?» «Да, дорогая моя Лидия, вы правы», — согласился русал. «Только забрал он не кольцо, а материал» из которого сделал это самое кольцо. Золотой слиток, в котором было заключено огромное количество праны, накопленные русалами за тысячелетия жизни в Асгарде. Созданный им артефакт во много раз усиливает духовные способности своего владельца и его расы. Но кольцо Альбериха в скором времени злодейские отняли титаны, Они так же, как мы и Нибелунги, были жителями Асгарда. Однако даже с помощью кольца, усилившего их мощь, им не удалось поработить тонкий мир. Поэтому они стали владыками Нижнего мира. Здесь власть титанов фактически безгранична, поэтому многие люди раньше считали их богами. А кто-то и поныне, тайне им поклоняется. Альберих? Я думаю, давно уже раскаялся в содеянном и отдал бы кольцо нам, его законным владельцам, но что он может изменить? Было предсказано, что однажды явится юноша, не ведающий страха и умеющий управлять чистой энергией, который сможет забрать кольцо у титанов и вернуть сынам и дочерям Рейна, то есть нам. Ведь только мы можем сделать этот мир лучше и стимулировать эволюцию человечества ко все более высоким формам космического бытия. «Надеюсь, что Олег общался не с Альберихом, а с каким-нибудь другим небилунгом, сказала Лида. «Ведь если верить тому же самому преданию, то для того, чтобы украсть золото дочерей Рейна, карлику пришлось отречься от любви» а разве существо, не умеющее любить, может научить чему-то хорошему? Маловероятно, что явившийся нашему гостю гном был самим Альберихом, дорогая моя Лизия, успокоил ее художник. Но даже если и так, то какая опасность может таиться в том, чтобы обучаться у такого могущественного существа? Если он и правда отрекся от любви, то это не помешает ему Передать свои бесценные знания ученику. А уж потом дело самого ученика, как распорядиться полученными знаниями. Возможно, именно Олег, тот самый юноша, не ведающий страха, которого мы так долго ждали. Если это так, то он сможет забрать кольцо у титанов и отдать его нам. Кто знает, может быть, сама судьба «Дает нам шанс вернуться домой в Асгард». Кажется, он уже начал строить грандиозные планы относительно Олежика, — заволновалась Маргарита. «В одном он прав. Страха братец точно не ведает. Но к добру ли все это? Вы знаете, Ферапонтий Андреевич, мне кажется, опасения Лиды не напрасны, — заметила она. Один весьма симпатичный дендроид предупреждал нас о том, что нельзя доверять карликам, то есть небелунгам, как вы их называете. Ох уж эти мне дендроиды-традиционалисты! Русал снисходительно покачал головой. Вечно они твердят о том, что нельзя того или сего. Видят во всем, что несет свободу и знание, одни опасности. К сожалению, милая барышня, их сознание зашорено из-за того, что они слишком сильно зациклены на религии. Я бы не стал серьезно относиться к их предупреждениям. Вы только подумайте, какие перспективы откроются перед вашим братом, если он согласится на предложение гнома. Он станет настоящим волшебником, сможет делать то, что большинству людей даже не снилось. Но если он сумеет вернуть нам кольцо, То станет нашим героем, Покроет себя вечной славой, О нем будут слагать песни и легенды. Ну, а что еще я получу, кроме вечной славы и песен, Если мне удастся украсть кольцо у титанов И отдать его вам? Олег, кажется, почувствовал возможность поживы, И начал торговаться Во-первых, дорогой юноша Не украсть А взять то, что им Не принадлежит И передать законным владельцам А во-вторых С помощью этого артефакта Мы сможем исполнить Фактически любое Ваше желание А как насчет того Чтобы, например, перенести Меня и сестру В другой мир Продолжил гнуть свою линию, братишка? Ну, разумеется, используя силу кольца, мы перенесем вас и всех ваших родственников в любой мир, какой вы пожелаете, кроме, конечно, самых высших духовных сфер. Вы даже можете переселиться вместе с нами в Асгард, откуда мы будем управлять нижними мирами. Более того, я... «Сделаю вас своим ближайшим помощником и преемником, и мы вместе станем помогать другим расам эволюционировать. Разве это не прекрасно?» Восторженно воскликнул глава русалов. «Учитель, я все-таки не уверен, что Олег именно тот человек, о котором говорится в предании. Стоит ли «Возлагать на него такие большие надежды», — подал голос Костя. По мере того, как Феропонтий Андреевич расписывал все преимущества обучения у гнома, Костя на лицо все больше и больше мрачнело. А когда тот предложил Олегу стать его помощником, юный русал и вовсе сделался похожим на вынутую из воды рыбину. «Не волнуйся, Константин!» Скорее всего, я не ошибся. В глазах этого юноши я вижу огонь и жажду свободы и знаний, а это явные признаки, указывающие на то, что он избранный. Но, учитель, ведь вы говорили, что я ваш лучший ученик, и обещали, что со временем сделаете меня вашим преемником. Прошептал Костик тоном обиженного дошкаленка. «Моим преемником станет тот, кто достигнет наибольших высот на пути духовного развития, Константин». Довольно сухо произнес пожилой русал. «Если ты сделаешься таким гигантом духа, что заберешь кольцо власти у титанов, то, конечно же, будешь моим преемником и со временем возглавишь все наше Сообщество. Это был явно удар ниже пояса. Костя выглядел совершенно несчастным и потерянным. И куда только подевались его уверенность в себе и высокомерие. Маргарита подумала, что ему очень необходимо сейчас дружеское сочувствие и поддержка. Она ободряюще ему улыбнулась, но... Русал отвернулся, показывая, что не нуждается в ее жалости, и занырнул в бассейн, чтобы подышать, а заодно, видимо, попытаться справиться с нахлынувшими на него эмоциями. Однако отобрать кольцо у титанов, скорее всего, не под силу даже тому, кто стоит на одной из высших ступеней владения духовными знаниями, задумчиво продолжил Феропонтий Андреевич. Иначе небелунги уже давно сделали бы это сами. Титаны, как зеницу ока, оберегают этот артефакт и никогда не оставляют его без присмотра. Оно всегда висит на цепочке, на шее главного титана, который, кстати, живет как раз у нас в Ленинграде. Выполнить эту сложную миссию сможет только избранный, предназначенный для этого самой судьбой. «А что будет, если титаны поймают того, кто попытается украсть у них кольцо?» Поинтересовалась Лида. «Если такое произойдет, это будет означать, что он не избранный, а простой смертный. Ну, а простые смертные для титанов, как для людей, мухи или муравьи, так что, скорее всего, они испепелят его молнии», — ответил русал трагическим колоссом. Но не волнуйтесь, моя дорогая Лидия, смельчак покроет себя вечной славой в этом мире и, скорее всего, в следующем воплощении высоко поднимется по лестнице космической эволюции. Несмотря на утешение в виде посмертной славы и удачной реинкарнации, Маргарита содрогнулась от такой ужасной перспективы. Да и Лида слегка побледнела. Похоже, ей тоже было не безразлично судьба Олежика. Но девушки взяли себя в руки и дружно начали расспрашивать Феропонтия Андреевича о его творческих планах, чтобы побыстрее отойти от неприятной и жутковатой титанической темы. Предваритель русалов, как и следовало ожидать, размяк, И стал увлеченно рассказывать о задуманной им картине, на котором собирался запечатлеть ссору двухкрылых херувимов с шестикрылыми серафимами из-за права служить седалищем Бога.